Глава вторая. «Дверь Цезаря». Сад же влюбилась в нас с первого взгляда, чем поставила нас в крайне неловкое положение, так как мы твердо решили, что наша сиамочка будет силпоинт, как мими. А когда хозяйка сказала, что все котята силпоинт уже распроданы и предложила взглянуть на двух блюпоинтов, единственных, которые остались, само собой разумелось, что мы согласились ну, только из любознательности. К несчастью, Садже этого никто не объяснил. Её брат, его уже почти купила какая-то дама, которая забрала одного котёнка сиампоинта, а за ним намеревалась вернуться, если согласится муж. Так её брат лишь взглянул на нас и удалившись в угол, принялся грызть шнур радиоприёмника. Однако Саджа не сомневалась, что мы пришли именно за ней. Она сидела на коврике, словно маленькая ученица в пансионе. которая рядом с упакованным чемоданом ждёт, когда за ней приедут и заберут домой на каникулы. Глаза у неё были крепко зажмурены от приятного предвкушения, и она быстро перебирала передними лапками. Когда я опустилась на колени рядом с ней, она на секунду приоткрыла глаза, голубые, как незабудки, и даже косящие от радостного возбуждения, приветствовала нас воплем, прямо-таки оглушительным при её миниатюрности. и снова зажмурилась в ожидании полного счастья. Владелица спросила: "Не думаем ли мы сами заняться разведением сиамских кошек?" А когда мы ответили, что, пожалуй, да, сообщила так просто для сведения, что Саджи блупойнт только по матери. Её отец был силпойнтом чистейших кровей. И если её, когда она вырастет, спарить силпойнтом, её котята тоже будут силпойнтами. Но, конечно, добавила она, плюпоинты пользуются всё большим спросом. Многие считают, что нрав у них приятнее, чем у силпоинтов, но ну и, конечно, они очень красивые. Ах, да, кстати, пока мы ещё не ушли, нам обязательно надо взглянуть на Анно. Она открыла дверь, и во весь голос позвала Анно. Откуда-то из глубины дома донёсся ответный вопль и поминавание срока необходимого для того, чтобы спуститься по лестнице с филичавым достоинством, появилась Анна. Сямка, которую условно бы только подсенили, производит ошеломляющее впечатление, и мне было почудилось, будто я вижу кинозвезду, которая выскочила за графа или герцого, и делает честь своему новому положению. Ноги длинные и тонкие, как у газели, глаза много светлее, чем у силпоинской породы. мерцали, как два драгоценных камня менделевидной формы. И ступала она так, будто ей принадлежал весь мир. Если ее хозяйка надеялась, что стоит нам увидеть Анну, и мы возьмем саджи, то она не ошиблась в своих расчетах. Но дело было не в красоте, а в надменности. С какой-то кошка, оглядев нас, прожествовала мимо в угол поцеловать сына, которому предстояло жить в доме, где могли позволить себе обзавестись двумя сиамскими аристократами. Но как после такого мы допустили бы, чтобы Садже оказалась золушкой этого семейства. Когда мы удалились, то вместе с ней, а также с запасом дрожжевых таблеток, пакетом рубленного кролика и радословной, которая была заметно больше её и сообщала, что отца её звали Цезарем. Кстати, именно поэтому мы назвали её просто Садже. Хотела-то мы наречь её Шехеризадой, но поскольку Анна, как и её тёзка Замуж за короля Сиама всё-таки не вышло, мы решили не добавлять истории лишних сложностей. Сама Саджа была настолько счастлива, что в этот вечер, в первый и единственный раз в своей жизни, она ехала домой на машине, совершенно безропотно. Ужина она съела до последней крошки, даже на шорте она прыгнула только для того, чтобы показать нам, как она намерена в будущем защищать нас от всех созданий, больших и малых. Она до того нас полюбила, что ей была непереносима разлука с нами, когда мы наконец легли спать, заперев её ради шорт в свободной комнате с новёхонькой личной кошачьей корзинкой и грелкой. Она стенала, взжала, выла и причитала, что она совсем-совсем одна и хочет к мамочке. Она вылезла из корзинки и начала вопить под дверью, чтобы нам было лучше слышно. Втащила уголок коврика с площадки и принялась рвать его с яростью, какая не посрамила бы и леди Макбет. Когда наконец стало очевидно, что на помощь никто не придет, она испустила последнее трагическое мяу-мяу. Она тоскливо замерла во мраке, и настала тишина. Нас сразу же охватила тревога. Что, если она пролежит под дверью всю ночь и простудится?» Старик Адамс говорил, что сиамские кошки от простуды погибают. «А что, если она уже погибла?» Тишина после получасовой какафонии казалась жуткой и противоестественной. «Мы считали, что кошкам не место в спальне и не собирались изменять своим принципам. И все-таки, а что, если...» Первым не выдержал Чарльз. Десять минут он отчаянно напрягал слух, Но из соседней комнаты не доносилось ни звука. Ну, и он выбрался из-под одеяла, бормоча, что как никак в эту кошку мы вложили поряддочные деньги. Когда мы открыли дверь, Саджа лежала в корзине, свернувшись клубочком, как будто спала, но я готова была поклясться, что она тихонько ухмыляется. Чарльз, мужчина, естественно, ничего не заметил. и увидел только то, что ему полагалось увидеть, такую маленькую, такую трогательную и несчастную. После чего сказал, как от него и ожидалось, что в первую-то ночь нам следует взять ее к себе. Осторожно, с бесконечной нежностью он извлек ее из корзинки и положил мне на сгиб локтя, где она со счастливым вздохом тотчас погрузилась в сон. Чарльз, умиротворив свою совесть, хлопнулся на принадлежащую ему половину кровати, Натянул одеяло на голову и тоже уснул. Только я бодрствовала. А бодрствовала я потому, что ей до утра снилась Анна. И она громко с голодным вожделением причмокивала прямо у меня над ухом. Когда мы встали утром, за окном лил дождь. И в доме возник новый кризис. Сад же не воспользовалась своим ящиком. Ее бывшая владелица любезно посоветовала нам, поскольку сад же еще не привыкла гулять в саду, продолжать использовать это удобство, и мы у Служнева слабдили ее самой большой эмалированной формой для печенья пирогов, куда насыпали песка из запаса в шорте. Старик Адам сказал, что от сырой земли в ящике сиамские кошки простужаются. Накануне вечера мы показали ей ящик, но она притворилась, будто не заметила его, что было понятно – Ведсьямские кошки обладают утончённой натурой, а она и два и два познакомилась с нами. Но теперь настало утро. Саджа провела у нас 12 часов, а на песочке не отпечаталось ещё ни единого следа, точно где-нибудь в центре Сахары. Завтракая мы с Чайзом то и дело выбегали в коридор и убедительно тыкали пальцами в песок. Саджа подскочила к нам и тоже весело потыкала в песок голубой лапкой, но в ящик не забиралась. Нам нужно было поехать в город, и я была в отчаянии. Вернемся мы только вечером, и Саджа к тому времени успеет лопнуть. Когда мы добрались домой, ящик все еще оставался в небрежении, а Саджа сидела на полу и не двигалась. Нет, она не лопнула, но вот пошевелиться не желала. Ужиная мы с тревогой взвешивали, не вызвать ли нам ветеринара. И тут Чальза осенила. «А что, — сказал он, — если она не любит песка?» Дождь еще не перестал, и мы предложили ей опилки. Они ей тоже не понравились. В панике мы махнули рукой на теории старика Адамса, набили ящик сырой землей из сада и поставили его перед ней. И произошло чудо. С коротким воплем сад же очутилась в ящике и напрудила в него до края. Забыв про ужин, Чайльз на предельной скорости унесся в сад, сменил землю и опять поставил ящик перед ней. Жеманности за сад же не водилось. Она снова прыгнула в ящик, задрала торчком хвостишко и вскоре уже сидела на полу во весь голос благодаря небеса, что, наконец-то, у нас достало ума понять самую простую вещь. Мамочка объяснила ей, что пользоваться чем-либо кроме земли грязно и гадко. Так был преодолен этот кризис. Но впереди предстояло еще много всего. Например, первый раз, когда она вышла в сад, Дорожка оставляла желать лучшего. Она всё время ворчала, что идти по камешкам больно. То когда мы опустили её на лужайку, и подстриженная трава вдруг уколола ей лапки, она взвизгнула и влетела вверх по моей ноге, клянясь, что её кто-то укусил. То же самое она проделала, впервые увидев собаку. Только для пущей безопасности она вскарабкалась мне на голову, по моему лицу и со своей вышки орала на него. Но сколько попробует забраться за ней сюда. Ничего хорошего это не сулило. Блондон, пугаясь, проделывал то же самое. Один мой знакомый старичок чуть было не дал зарок трезвости, когда как-то вечером после закрытия певной повстречался со мной на дороге и увидел белку, которая понасила его последними словами, высидая у меня на голове под распушённым хвостом, какому и лисице позавидовала бы. А когда я заверила его, что это и правда белка, а не симптом белой горячки, он не от чтобы поблагодарить меня, обошёл всю деревню, сообщая каждому встречному, что я не в себе. При мысли о том, что соседи скажут, когда услышат, как я прогуливаюсь с водящей кошкой на голове, мне и подумать было страшно. Когда ноги садже окрепли, и она начала гулять самостоятельно, начались новые неприятности. В первый раз выйдя в сад без сопровождения, Она залезла на крышу гаража, скатилась по наклону и угодила в дождевую бочку. Выбралась она из неё своими силами, прошествовала домой на негнущихся от возмущения ногах и разразилась такой иремиадой, пока зелёная затхлая вода стекала по её хвосту на наш злополучный индийский ковёр, что Чарльс спасся бегством и тут же сколотил крышку на бочку. К несчастью, в следующий раз, когда она вошла в ванну и увидела Чарльза, нежащегося в ванне, ей припомнилось, как она только чудом избежала гибели в воде, и с воплем ужаса она кинулась его спасать. А Чарльз зажмурился, и когда Саджи, забывая точно демон, плюхнулась ему на живот, он так перепугался, что взвелся из ванны и чуть было не проломил себе череп об аптечку, которую мы повесили там, чтобы до нее не добрался Блондон. После этого Саджи так часто падала в ванну, стремясь спасти нас, что мы начали привязывать к крану плакатик с напоминанием «запереть дверь», а уж потом пускать в воду. А Саджи, видимо, из-за того, что ей все время надо было сохнуть, завела привычку, беседуя с нами, стоять задом к электрокамину почти вплотную. Дважды она подпаливала кончик хвоста, хотя настолько была занята очередной нотацией, что даже не замечала этого. Оба раза Чарльз пролетал через комнату в нырке, которому позавидовал бы и самый именитый регбист, и гасил огонь прежде, чем ей успевало обжечь кожу. Но он заявил, что в его возрасте это вредно для сердца, да и моему сердцу подобное на пользу не шло. В конце концов нам пришлось приобрести экраны из мелкой чистой сетки, которые безнадёжно портят вид любой комнаты и привязать их верёвочками ко всем электрокаминам в доме. Однако хуже всего было с едой. Пока она жила с Анной, саджа как будто послушно и кротко скидала положенные ей в день два крупинных блюда, два мясных блюда и четыре дрожжевые таблетки. На второй же день, едва распознав в нас парочку простофиль, которыми можно вертеть как хочешь, она наотрез отказалась от крупинного блюда. Когда мы ели печёнку, которая ей разрешалась не чаще раза в неделю, или жареную грудинку, которую ей не разрешалось есть вовсе, она усаживалась на столе в чьём угодно присутствии и пускала слюнки, как олевертвист. Правда, кролика она кушать продолжала, что было полезно для неё и в те дни очень дёшево. Лицо мясника принимало оскорблённое выражение, если я брала меньше фунта, но только тогда, когда на неё находил особый стих. А потому я то и дело выкидывала отвергнутое мясное блюдо за калитку для обездоленных котяток. Само собой, едва появлялось обездоленное котятко, как сразу выходило за калитку, прорывалось сквозь толпу и уминало кролика с таким наслаждением, что одна милая старушка буквально протоптала впадину по всей длине дорожки, заходя предупредить нас, что наша миленькая кошечка подъедает по дороге всякие отбросы. И не кажется ли нам, что мы, может быть, так чуточку морем ее голодом? Иногда она снисходила до того, чтобы поесть немножко бифштекса, но при условии, что его кидали по кусочкам, и так, чтобы кусочек падал прямо у нее под носом. Если он оказывался хотя бы на дюйм вне ее достижения, она его не замечала, а стоило ему хотя бы задеть ее по шерстке, как она убегала наверх, забиралась под кровать, вопя, что мы ее бьем. Едва же мы ставили перед ней мисочку, полную еды, она, как бы это ни случилось, изящно чуть-чуть скребла задней лапкой, жест, которым она указывала, что кончила пользоваться ящиком с землей и удалялась, прижав в уши, в ужасе от нашей вульгарности. Молоко она любила, но только если ей разрешалось пить его прямо на столе из молочника. Из положения мы вышли, предоставив молочник в полное ее распоряжение – О себе наливали молоко тайком, чтобы не ранить её чувства из бутылки, которую прятали за книжным шкафом. Нас убеждали, что мы ведём себя глупо, надо приучить её пить из блюдечка, но эти доброжелатели не знали Саджи. Она была живым воплощением железной руки в клубоей перчатке с коготками. Из блюдечка она изволила пить только кофе, но только потому, что её мордочка не влезала в узкую кофейную чашку. Ну а дрожжевые таблетки... Видимо, Анна неизгладимо внушила ей, как важно есть эти таблетки регулярно, если она хочет вырасти большой и сильной кошкой и командовать людьми. Но ела она их на редкость неаппетитно, сморщив мордочку, открыв рот, выплевывая недожеванную таблетку на ковер, с каждым разом все более разбухшую и омерзительную. Так что под конец мы каждый вечер выкладывали перед ней четыре таблетки, а сами удирали на кухню, лишь бы не смотреть.